Глава 65. Шам засучил рукава, подошел к береговой линии и посмотрел на руины. Собрав в кулак все свое мужество, он, ценой больших усилий, проявляя невероятную осторожность, заставил себя ступить сначала на рельсы, затем на шпалы, а с них и на разные другие твердые фрагменты искусственного и естественного происхождения, до которых только мог дотянуться. В отдельных местах он отваживался даже ступать на землю, волоча за собой самодельную тележку. Так Шем добрался до руин некогда величественного товарняка, теперь лишенного всех украшений. Там он стал копать землю и извлекать из нее обломки. Работа была опасная, но он справлялся. Свои находки он свозил на берег, собирал мусор, Еще пара вылазок на развалины, и у Шема набралась куча нютиля длиной в ярд. С наступлением ночи он принялся скреплять обломки. Когда на следующий день снова встало солнце, он встретил его гордым обладателем хижины. Наведавшись в трюмы потерпевшего крушения товарника, он обнаружил, что тот, на его счастье, перевозил семена. Шем их посадил и продолжал строить до тех пор, пока на берегу не появился целый небольшой город из рифленого железа. Его урожай рос, Шем собирал дождевую воду и ткал лен, приручил местных животных и натаскал с поездов еще всякой всячины, научился печь хлеб. На второй год ему стало скучно, но, к счастью, он обнаружил на своем острове следы другого человека. Пойдя по ним, он встретил дикаря, который был так поражен его появлением и наружностью, что с радостью стал его слугой. Вместе они продолжали строительство, и еще через несколько лет Шем смог собрать настоящий поезд, на котором он покинул новую страну, созданную им из обломков старых, и с ветерком помчался назад, на строгей. Ничего подобного. Замерзший. Напуганный, голодный Шэм сидел на берегу, глядел прямо перед собой, в никуда. Фантазия ему нисколько не помогала. Она была неубедительна. Он жевал, ну так, нашел какой-то листок. Мм, сказал он вслух, смолистый. Ты будешь первым ингредиентом нового напитка, который я намерен создать. Он погремасничал и сглотнул. Я назову тебя Шибучка. Он и в самом деле выстроил себе укрытие из всякой ерунды, которую постеснялся бы назвать утилем. Это были просто обломки, найденные им на берегу. Да и слово «выстроил» он сам тоже не использовал бы. Так прислонил один обломок к другому. Опять же, слово «укрытие» тоже мало подходило к тому, что у него вышло. Так, груда мусора какая-то. «Трус», — сказал он, шмыгнул носом, — «вам». Все надежды, которые они возлагали на него, неужели они были ничем иным, как глупостью, а их конечная цель — дать ему возможность приобрести собственную философию — Не казалась ли она теперь кощунством? Задул ветер, точно дразнился, точно делал презрительное «пфу», глядя на затерянную в пустоте одинокую человеческую фигурку. «Ерунда какая!» — словно говорил ветер, смазывая его холодной лапой по затылку. Шаму хотелось плакать. Он и поплакал немного. Крошечные капельки показались в уголках его глаз, Вообще-то они появились от пыли, которую нес ветер, хотя, если подумать, не только от нее. Шем не так долго сидел на берегу, разглядывая окружающий утиль, как это было в его сне. Ему очень хотелось есть. Прошли два дня, ему очень-очень хотелось есть. Он проводил время, разглядывая остовы потерпевших крушения поездов, распростертые на земле, точно обглоданные скелеты. Остатки грузовых кранов, перевернутые тележки. А еще он раскровавил свой большой палец, используя его в качестве то резца, то шила для вырезывания фигурок на куске деревяшки. Он думал о том, что его ждет. Перевернутые тележки. Не все лежали колесами кверху, иные стояли на боку. Одна, зарывшись носом в кусты в полудюжине ярдов от его берега, и вовсе стояла прямо на колесах не только на колесах на рельсах шем медленно поднялся и побрел туда где начинались рельсы нет это была не самоходка без мотора без перил крошечная старая платформа величиной с крышку стола на которой стояло ручное устройство управления похожее на перекидную качающуюся доску один человек встает к одному краю другой к другому, и попеременно нажимают каждый свой край, заставляя крутиться колеса. «Устройство, рассчитанное на двоих, но в случае острой необходимости с ним может справиться и один человек. Вообще-то, вообще-то», — подумал Шам, — «хватит». Встав лицом к ветру, который задувал над морем, поднимая в воздух пыли мелкие и жесткие частицы, Шам затрепетал от внезапно нагрянувшей решимости, чувствуя, как что-то оживает у него внутри, словно задвигались какие-то давно заржавевшие колеса. Одно зубчатое колесо зацепилось за другое, то за третье, и вместе они заставили его действовать. Шам сглотнул, как положено настоящему, обученному рельсоходу, глазами проследил будущий маршрут, Я отбросил неоконченную деревянную фигурку. А может лучше остаться? Шем уже не раз слышал этот голос внутри себя. Когда кусок за куском собирал на берегу бесполезное барахло, когда настраивал себя на предстоящее, трусливая часть его я спрашивала его, не лучше ли посидеть еще, подождать немного. Как знать, вдруг что-нибудь да подвернется. Хватит. Он заглушил непрошенного подсказчика и сам подивился той решимости, с которой он заколачивал его куда-то внутрь себя. Точно прибивал кусок половой дранки, оторванной ветром и болтающейся на палубе во время бури. — Нет, нечего тут ждать, — сказал он себе. — Хватит. Надо было идти. Шем даже не задумался о том, чем он теперь рискует. Просто знал что не будет больше сидеть тут и ждать. Он хотел есть, он хотел мстить, он хотел разыскать свою команду, а еще он беспокоился за шраков. Их враги все еще шли за ними по пятам. Он стоял на берегу, размахивая руками, голый до пояса, он похудел, набрал пригоршню камней и швырнул в другую сторону для отвлечения. «Еще одну!» Потом, не дожидаясь, пока его снаряды упадут на землю, прыгнул на ближайшую к нему шпалу, пошел по рельсу, балансировал, прыгал с одной металлической планки на другую, бросил еще горстку камней. На стрелке он повернул и перепрыгнул через несколько ярдов голой земли на следующий рельс. Шам бежал, Шам спотыкался, Шам бросал камни, он шел по шпалам, он был в море. Хуже могло быть только одно сидеть на твердой земле. Так об этом лучше не думать. Он бежал быстро, еще быстрее. Его сердце ухало в груди точно молот, когда он же почти одолев намеченный маршрут, мощно оттолкнулся от шпал, прыгнул и упал на дрезину, задыхаясь от восторга и затих. Ну, как я тебе, Дэйби, а? Выдохнул наконец он. Что скажешь, Кальдера? Он не сошел с ума. Он знал, что его мышь улетела, а старший Шраков катит на своем поезде за многие-многие мили от него. Просто ему хотелось, чтобы это было не так. Он вспомнил цвета, мешавшиеся в нарядной шубке первой, искренний взгляд второй, неизменно приводивший его в замешательство. Он встал и почувствовал, что потрясающе устал от потрясений. Так что чем быстрее он примется за работу, тем лучше, решил он. Разумеется, рукоятка заржавела и не хотела двигаться, но он стал расшевеливать ее камнем. Распределил по ней остатки смазки, снова поколотил камнем, еще помазал. Шум от его работы так долго раздавался над рельсоморьем, что подземные обитатели привыкли и даже перестали прятаться. Пока шам неуклюже чинил, Из земли начали появляться любопытные морды. Недалеко высунулась, принюхиваясь, мульдиварпа. посыпь с него размером. Она водила носом, тявкала, но он не обращал внимания. Целый косяк червей, длиной в руку, взрыл вдруг землю между шпалами. Пластиком о пластик задребезжал панцирь, земляной жук. Глянув мельком на его жвалы, Шем порадовался, что стоит не на земле, а на платформе. Бряк, смазка, стук, смазка. Был уже вечер, а Шем все продолжал грохотать и мазать. И вдруг рукоять дрогнула. Шем подпрыгнул, налег на нее всем телом, так что ноги его оторвались от платформы и повисли в воздухе. И рукоять визгом и ворчанием, преодолевая сопротивление ржавчины, пошла вниз, а от нее закрутились и застонали свою жалобу колеса. Дрезина была рассчитана на двоих. Толкать вверх и тянуть вниз в одиночку едва хватало сил. Очень скоро ушема заломила плечи, заныли руки. Потом боль стала еще сильнее. Но дрезина ехала. Причем все скорее, с каждым оборотом колес, точно они вспоминали, для чего созданы, и разгонялись, стряхивая из себя рыжую окись. Шем, хмельной от восторга, распевал рабочие песни и гнал свою тележку. «Каменолицы, темень-то какая!» — по просторам ночного рельсоморья. Стояла ночь, но он все видел. Облаков было немного, и луна за пологом верхнего неба светила вовсю. Ехать быстро Ушем не получалось. Он то и дело останавливался, давая отдых своим бедным рукам. На стрелках тоже замедлял путь. В основном он старался ехать туда, куда был повернут нос дрезины. Лишь иногда, повинуясь минутным порывам, происхождение которых его не очень заботило, он пинком ноги или сильным толчком руки поддавал рукоять очередного перевода и устремлялся вдаль по внезапно открывшемуся пути. Шем понятия не имел о том, куда он едет. Но хотя он замерз, а его продвижение вперед оставалось мучительно медленным, на душе у него был мир. Он не чувствовал усталости, хотя каменоликий и видят, должен был бы только покой. Он слушал, как под ним роют ходы земляные звери, как перекликаются ночные хищники. Видел короткие вспышки биолюминесценции летучих охотников, которые прошивали верхнее небо мигающими цветными стежками, превращая его в подобие светящихся кружев. Он знал, что в этот самый миг высоко над его головой кружат неописуемые хищные монстры, Но это не мешало ему любоваться переливчатым пологом ночи, которые лишь кое-где морщили порывы ветра и наслаждаться ее красотой. Может быть, он поспал на ходу. Когда он открыл глаза, вокруг уже бледнел день, а он все качал ручку дрезины. Ее визгливые стоны сделались частью его жизни. Еще несколько часов работы, перемежаемой остановками, И ему повстречался новый косяк. Теперь это были личинки. Каждая размером с его ступню. Они рыли и грызли, выныривая на поверхность. И снова скрываясь под землей все разом с той же скоростью, с какой он ехал на дрезине. И что же дальше? Из челюсти одной из кормящихся тварей торчал обломок крюка. Кто-то когда-то пробовал ее поймать. Он последовал за ними, Шем следил за своей удлинившейся тенью, которая тягала вверх и вниз такую же удлинившуюся рукоять. Он обогнул небольшой лесок, за которым кипела земля. Там резвились личинки. Или не резвились. Почему они вдруг замерли? Они попали в западню. Из тонкой, мелкой и честой сети. Шем тут же проснулся. Напуганные личинки извивались, корчились, поднимая пыль. Вот бы теперь взять да поймать одно, подумал Шем и чуть не упал в обморок от внезапного приступа голода. Он уже раздумывал над тем, как именно он ее схватит и на чем будет готовить, и хватит ли у него духу съесть ее сырой. Урчащий желудок подсказывал ему, что да, скорее всего, хватит, как вдруг до его слуха донеслись звуки, не похожие на скрежет переворачиваемой земли. Он поднял голову. На него надвигались пузыри. Шем уставился на них, провел сухим языком по запекшимся губам и, наконец, робко прошептал хриплое «Алло!» Это был не мираж, это были паруса. Они приближались.